Глава пятая С Астрахани до Синбирска Волга была свободна от царских дозоров. К Разину в челне из Астрахани приплыл астраханский человек, подал письмо, запечатанное черным воском. «А то письмо дал мне Степан Тимофеевич Есаул твой, Григорий Чекмаз, велел тебе дать ти». Разин читал письмо Чекмаза. Писано чётко, крупно и уродливо. Батюшку атаману Степану Тимофеевичу, а когдал слово верный тебе до гробных досок твой Исаул Григорийчик Маз доводить обострахане, сказываю. Васька Ус показался тебе изменником. Ион Степан Тимофеевич в первые же дни атаманить стал не ладно. Запытал на смерть князя Семёна и животы его пограбил. Побил всех людей, кого ты не убивал и убивать не веливал. А хуже того, учинил тебе, батька, что запорожский куренной атаман Серко прислал людей черкасов с тыщу, с мушкетой и всякой боевой справой, и с пушки, с зельем да с венцом, и тот справ у их изменник Васька побрал в зеленой двор, а хохлачей отпустил в недовольстве и сказал атаману нынче «Ваша помощь не надобна». За справ боевой благодарствую. Когда же я зачал о том грызть и супротивно кричать, то меня кинули на 3 дня в тюрьму и ковать ладили, как изменника. И Вашка Красулин за него, Ваську, Митька Еранет стож. Един Фетька Шелудяк собирается в тай Ваське со страханцами к Синбирску в помощь тебе. Васька ус зло ещё за то, что чёрный привезучий бо listю болит. Избит её Черв из куска мяса от него сыпется с подбархатов. А нос спух, и он ходит, обмотавши внизу образину свою платком шёлковым, а гугнив стал, и сказывает, когда много вхмелю, что дед царяба яр не боюсь, а атамана Стеньку Разина убью. "А что, есырка, утопло от его? Мне где помирать сошло, и я не помру, пока у до встаенька жив". Нынче умыслёл митрополита Осипа, старца астраханского, пытать. Да казаки и ясаулы не сговорны сказались. Ну, митрополиту туда и путь. Горько мне, что тебя батька лает, пёс Васька, а не в сызнос мне он. Пришли батюшка атаман свою грамоту унять Ваську. Только нынче он не в себе стал, из-за все хмельной. Доброжелатели слуга Ясаул твой Григорий Чекмас. Разин спросил астраханца. «Думаешь, парень, во брат?» «Думаю, Степан Тимофеевич. Сойдешь на Астрахани, чикмазу скажи, что батька тебя помнит, любит и добра желает. Цедулы де не шлет, а сказал. Проси от Васьки Лавреева себя, и сколь можно, то уходи куда совсем без вести. Целоможен, как станет батька от боев». и тебя, друга, везде для радости своей сыщет. Было это утром, а к полудню Разин вышел на передний острожек перед Кремлем у рва гневный. Приказал втащить вверх пушки, бить по Кремлю не переставая, так что запальные стволы, которые огонь дают пушкам, накалились, и пушкари, поглядывая на атамана, не смели ему говорить, что где пушки после того боя в Изрон пойдут. Кремль во многих местах загорелся, часть стены обвалилась, и Тарасы с нее упали за стену. Тех, кто тушил пожары, били и спищали из приступков от строжка стрельцы да казаки из мушкетов. У бояр много было в тот день попорчено и перебито людей. Разин велел собрать отовсюду издохших лошадей, несъеденных татарами, дохлых собак и иную падаль, корзинами на веревках перекинуть в Кремль. Кремль отворять не смели. Падоль гнила внутри стен. Шатёр атаман вернулся, как стало темнеть. Решил: завтра и ещё кончу пожжом кремль с боярами. У дверей шатра стоял монах у бочки. "Пошто ко мне?" "Да вот, отец игумен монастыря Успения наш", указал. "Прими, брат Иринарх, на кручную бочку. В ей вино" Ущай тебе стрельцы подмогут дар атаману за то, что милости в кабителе Господней. Не пожагёл ю, и кон не вредил, не претил молящимся спасатися. Казны де у нас нет, так хмельное пущай ему. Вино курят манасии от монастыря. Вино, ежели доброе, то мне дороже всякой казны. Только боюсь, изведёте вы меня чёрной по поводу тараканы. Ой, батюшка, «Во часах твоих попробую, доброе вино!» «Народ много, упиваясь, восхваляет!» Монах открыл бочку, атаман дал чару. «Ну же, сполни!» «Сказал, пей!» Монах зачерпнул вина, выпил, покрестившись. Разин все же не верил, позвал с караула близ стоящего двух стрельцов и казака. «Пил чернец, пейте вы!» Воины выпили по чаре. Какого вино? Доброе, бадька, вино доброе. На царёвых многих худчи было. Стрельцы и казак ушли. Разин, отпуская монаха, сказал: Игумен, спасибо. Приду к нему то послу дам на монастырь. Кушай во здравии. Нынче кружечной справили, а только часть напоиных денег повелел отец брать в казну обители. Строеньишко обветшало. «То даю. Берите». Монах ушел. С этого вечера Разин начал пить. На приступы к Кремлю не выходил. К рубленому городу ходили двое ясаулов, Степан Наумов и Лазарь Тимофеев. Оба они, один сменяя другого, на осаду ставили людей. Иногда за них ходил ясаул Мишка Харитонов. А Чернаусенко атаман позвал: "Лыви Михаила да до царицына, возьми людей в гребе. Царицыне, приторгуй лошадь, гани на Дон и повербуй охочих гулебщиков, веди сюда, или же где прилучиться нашим боевая нужа, орудуй там". Чернаусенко утром сел в лодку с гребцами. Глава 6. Из-за Свияги, с иранской стороны от московской дороги, в сером тумане всё выпуклее становились белые шапки кавалери, бехтерцы, рейтер и драгун. Самого воеводы Боярятинского среди боярских детей и разночинцев в доспехах не было. Рейтер вели синие мундиры немцы-капитаны. Воевода ехал сзади с конными стрельцами. В стрелецком кафтанишке, в суконной серой шапке с бараньим верхом, татары и калмыки присмотрели воеводскую рать первые, когда еще лошади рейтер вдали величиной казались с кошку. Разин лежал в шатре на подушках, покрытых коврами, в тормозенном полу кафтане, за кушаком один пистолет, без шапки. Лежал атаман и пил. Татарчонок, пестро одетый в шелк и софьянные с узорами чадыги, прислуживал ему. Разин знал татарский и калмыцкий говор. В кумыльном полусне атаман видел себя на пиру у батьки крестного Корнея. Дождался крестника Сатана, чтобы дать его Московии. Ха-ха. А вот поведу рукой, да гикну, поднимется голудьба, посадят тебя в воду. Дремлют и видит атаман: пришли на пир матёрые казаки, вооружённые Осип Калужнин, Михаил Самаринин старый, хитрый, рыжеватый Логин Семёнов принесли гремя саблями кандалы. Добро, атаманы молодцы. А ну будем ковать хрестника, кричит Корней, трясёт седой головой с белой косичкой, прыгает в ухе хитрого старика серебряная серьга с изумрудом. Эй, ковали сюда! Атаман улыбнулся во сне, нахмурил черные брови и вскинул глаза. В шатре перед ним стоит его помощник, Исаул Степан Наумов. — Батька, воевода с войском за свиягой. Да уже гарно, хлопец. Сон я зрел занятный, будто на дону. Будто б на дону корней хрестный кричит, велит меня в железо ковать. — Кому не бывать, батька, а чуешь? Сказываю, воевода к Свияге движется и рать его устроена. Лень мне, Степан, не охота великая. Не мой нынче черёд. Вой, веди порядок у наших. Прикажи готовиться завтра к бою. Воевода сколь верст от нас? В трёх, аль бы в четырёх? Стоит ли движиться к переправе? Стоит, не идёт к реке. Добро. В ночь переправу не затеет, а ночь скоро. К ночному бою мы с него охоту скинули. Вот, надень мою шапку, кафтан черный. Коня бери моего и гони народ. Чуваши и мордву. Пущай перед свиягой, роют вал во весь город. В валу проломы для выхода боевого народу. Прогалки. У прогалок рогатки. Из рогатин и вилл железных на жердях. Чтоб когда свои идут ли едут, Рогатки на сторону, А чужие тогда рогатки вдвинуть, Занять им прогалки. Сколь у нас пушек? Пушек мало. Каменные от многого огня полопались, Деревянные к бомбам кои. Погорели на осаде, Под рубленным городом, От их приметов. У железных и медных, Всего чё-то измялись от гару запалы. Чего ж глядел на умыч, не чинил. Оружейников нет, а слободские кузнецы худо справляют. И еще Меккал воеводе не справится наобрат в месяц. Так вот, Степан, за твою поруху наши с тобой головы, гляди, пойдут. Я не о своей пекусь, моя голова на то дана. Твою жалею. Без пушек пол боя утеряли, не мерией силой. Атаман задумался, Есаул стоял потупившись, потом сказал: "Мысль у я, батька Выжич, бояры с Кремля и в верхний город народ затворить. Тогда мы бы сладили без пушек. А в городе рубленном пушки есть и справ боевой". Разин взмахнул рукой, кинул чашу. Татарчонок поймал брошенное, налил вина, ждал зова. «А ну, сатана царева, будем мы с тобой биться саблями, не станет сабель-то кулаками и брюхом давить. Дадим же память воеводам!» «Ты, Степанка, в день Покудова выкинь вал повыше, копая ров во весь город от свияги. Рвы рой глубже, а вверху вала колья крепкие. В ночь с Волги в свиягу переволоки струги, те, что легче». На стругах переправим пеших в битву, конные переплывут. А татары и калмыки не сядут в струги, они изовсегда плавьё. Лазари бери в подмогу. Знай, полежа ставить придётся и самому держать ратный строй. Татар ставь вправо боя, калмыков слева, серёдку казаков. Казаков не густо ставь, чтоб между двумя конными был пеший с копьем и карабином от вражьих конных. Калмыки — болванамолы, татары Мухаммедовой веры, а за всеми ж ними спор, потому делить их надо. Или свара в бою, тогда кинь дело. Они же дики да своевольны. И еще, то из упрямых мужиков, горожан, лечуваши, Вал взводить не пойдет, того сяки. Саблю, вон, и сяки. Иногда скотина моста боится, и тут же брюхом на кол лезет. Ту скотину крепко бьют. Сяки. Не пей, батька. Познали наши, что монахи отравное зелье в вино мечут. На моих глазах много мужиков и черемисы, меж себя порубились с пьяно. Сон Брауна на работе, свалится человек и спит, не добудится. Тоговор То на Чернцов Степан. Вино их пью сколь, а цель воевода к переправе не придёт. Бой завтра. Сегодня пью. Есаув кадет и Разиным поднял народ. Все шли и работали без отговорок, усердно.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 С рассветом, в тумане от мелкого дождя, Разин высадил свои войска за Свиягой. Раздался его громовой голос: "Эй, браты! Помните всяк, что идёт за волю. Сомнут нас бояра, и будет снова всем рабство, кнут и првёшь". Грянуло тысяча голосов: "Не сдадим, батька! Татары, бийтесь, не жалейте себя!" Ваших мурс, когда побьем бояр, не будут и мать аманатами. Исак закинут, брать, будете вольные, и молиться зачнете по-своему, без помехи. Татарам крикнул Разин на их языке. Калмыкам тоже закричал по-калмыцки. Вы, тайши и рядовые калмыки, схапите свою вольную степь и волю отцов, дедов, бейтесь за волю. Не жалей себя, бейтесь за жон, тетей и улусы. Стена войска воеводы стояла не двигаясь. Ударили в летавры, и разянцы кинулись на царское войско. Послышался голос воеводы: "Полёна мышь, средние, раздайтесь! Эй, раздвиньтесь, мои калмыки влево, татары двинь своих вправо!" Те и другие по команде раздались вширь. Бухнули войводские пушки, но мало кого задели ядра. Зашумела, забулькала вода в Свияге от царских ядер. Ломи в претин, браты. Битва перешла в рукопашную. Разин среди своих появлялся везде. Добрый его Зумкин конь носил его. Краснела шапка атамана и тут и там, перевитая нитками крупного жемчуга. Лазарь Тимофеев, Степан Наумов командовали казакам. Рубились не жалея себя. По убитым лошадям воинам шли новые с той и другой стороны, одни исполненные ненависти, другие давшие клятву служить царю. Стрелы татары и калмыков засыпали саранчой вражьи головы. Рейтеры, поражённые в лицо, носились по полю мёртвые на обезумевших конях, утыканных стрелами. Лежали со сбитыми черепами косоглазые воины в овчинах, зажав в руках сабли. Мокрый туман поля все больше начинал пахнуть кровью. Ветер дышал по лицам людей свежим навозом развороченных конских животов. Вранье, не боясь боя, привыкшее, слеталось с граем черными облаками. Гремели со стороны воеводы пушки, срывая головы казаков, колеча коней. Редко били пушки атамана, их было четыре. Гул их терялся в стуке, лязгий сабель под оспехом рейтер и драгун. С той и другой стороны кружились знамена, били барабаны, литавры. Знамена падали на уплотненную кровавую землю, ставшую липкой от боя. Вновь поднимались древки знамен, снова падали и опять плыли над головами, бороздя бойцов по лицам. День в бою прошел до полудня, вспыхнуло где-то в сером тусклое солнце, подались враги в поле от свияги и как бы приостановились, но гикнули визгливо татары, кидаясь на драгун, калмыки засверкали кривыми саблями на рейтор, застучало железо колонтарей, иные казаки, кинув убитых лошадей, обок со стрельцами рубились саблей, а где тесно, хватали врагов за горло. Падали под копыта лошадей и, подымаясь, снова схватывались. Воевода отъехал на ближний холм, плюясь, матерясь. По бороде широкой русой с проседью текло. Он снял шапку. Шапкой обтер мохнатую потную голову, косясь влево. Огромного роста стрелец в рыжем кафтане, без шапки. В черных клочьях волос, с топором коротким спереди за кушаком. Встав на колено, подымал тяжелый ствол пищали. Выстрелить. И тиль отсырел, пищаль не травила. Воевода окрикнул. Стрелец, паленая мышь, сорви башку, кинь свой ослоб к матери, чуй. Чую, князь воевода. Я знаю тебя, это ты пушечный станок на плечах носишь. Тебя Семеном кличут, сорвите. Семен, сын Степанов, а воторец я. Вон, видишь, казак стоит. Проберись к нему, молви, воевода де не приказал делать того, чего затеял ты. Крепко бьются воры, да знаю, сорвем мы их, государевы люди, свияги кинем. Атамана живым уловить надо. Чую, князь батюшка, только не казак ен, поганый виш. Казак, палена мыша, звать Федька. Ты, батюшка воевода, позволь мне за атамана браться, уловлю вора, да на руках те принесу». Не бахваль палёна мышь, сорвут тебе башку. Делай коли, и великий государь службу твою похвалит. Иду я. Стрелец кинул в пещаль, полез, отбиваясь в свалке топором к казаку, обмотанному с головой, как разинские татары, пошатки челмой. Казак сидел на вороном коне, от коня шёл пар. Кругом дрались саблями, топорами и просто хватались за горло, валились с лошади, брякало железо, но казак стоял как глухой к битве. Стрелец тронул его за колено. "Ты, седька, тебе чего?" "Фёдора?" "Воевода приказал не чинить того, что удумал ты. Атамана деж живьём взять надо, и я на то послан." «В бою никому не праздную. Не отец мне твой, воевода, поди скажи ему. Ан нет уж, во брат жарко лезть, тебе с толку кроши лезть вперед». «Ты брюхом при, Федора, брюхом!» «Гугнивый черт, воеводин изменник!» Шпынь, наглядев прогалок меж рядами бойцов, хлестнул коня, въехал к разенцам. «Своих, поганый, куда тебе черт поперек?» Шпынь не отвечал разинцам, ловко отбиваясь саблей от встречных рейтер, встающих из земли без лошадей. Недалеко загремел голос Разина. «Добро, соколы, еще мало конец сатане!» От голоса Разина дрогнула стена копошащихся, пыхтящих и стонущих людей, подаваясь вперед. «Да здравит батька Степан! Не чай, ломи, не чай, за волю, браты!» Круши дияволов. На холме, скорчив ноги в стременах, матерился воевода. Стрела завязла в его шапке. Воевода, не замечая стрелы, плевал в бороду: "Не сдавай, палёна мышь! Не пей, государь и вы люди, ратуй! Ну и вашка, где бы стылу вылыску, он трус сидит курёнком в гнезде. Ломят воры, ай ломят палёна мышь, сорви им башку!" Придётся опять Бахмата мать их поперёк. Воевода съехал с холма глубже в поле. Рейтары и драгуны расстроились, отъезжали спешно. Татары гикали, били в еговодскую конницу. Отчаянные дьяволы сырая цыпалёна мышь, штаны до да сабля исправ весь. Лошадь сапса ростом обида-беда. Уж ли отступать? Не пять мать вашу поперёк. Голос Вора проклятый, не с пусто грома у океанному верят люди, идут за ним в огонь. Не пять палёна мышь. Фу, нафимы. Надо ещё поддаться, умереть не страшно, да дело будет гиблое, разобьют в куски. Из груды убитых в железиках, в танах и сермягах, тяжело поднимаясь, встал на колени рейтер, выстрелил в виде яркое пятно перед глазами. и упал в груду тел, роняя из руки пистолет. Пуля рейтера пробила резину правую ногу. Конь его осел назад, та же пуля сломала коню заднюю ногу. Конь жалобно заржал, атаман с болью в ноге вывернул сапоги из стремян, скотился. Конь заметался около него, пытаясь встать. Атаман поднялся, в чёрном бархате без шапки над головой сверкнула сабля. Ожгло в левую часть головы. Разин упал, над ним звонко крикнул знакомый голос: "А, дьявол!" К лицу лежавшего в крови атамана упала голова, замотанная в челму. Он вскинул глаза и крикнув, разглядев упрямое лицо: "Шпынь!" От крика ударило страшной болью в голове. Атаман потерял сознание. "Воеводе, тебя мне надоть!" Семен Степанов, шагнув, поднял легко ногами вверх большое тело атамана в черном. Над головой стрельца свистнула пуля, рванула с сапог атамана, из голенища на шею стрельцу закапала теплое. «Рейтеры государевы! Не бей! Атамана взял к воеводе! Эй, не сяки! Раздвиньсь!» «Дьявол большой!» — крикнул звонкий голос.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 Крепите братья на свияге у синбирского берега струги, потом уведём их в волошку. Сами устройтесь в завал в проход рогатки, караул тож. Воевода не пойдёт ночью на реку, помяли его, и тьма. Глава 8. Воевода выгляделся к свияге. Темнело скоро. Всё становилось чёрным, лишь кое-где тускло светились кинутые бойцами сабли, да пушкита порылись на кривых и изородованных станках. Должно полёно мышь не мы биты, а они. Да, у воров не ладно. Борятинский поехал на чёрном потном бахмате к Свияге. Рейтеры, уцелевшие драгуны, стрельцы и датошные люди ехали, брели за воеводой. Ещё день рубились полёна мышь, спасая боярские брюха. Мат их поперёк, сорвите башку, звали биться за дома свои, а их трусов в нетех сидит одних городовых жильцов с тыщу. Эй, у свяяги огни жги. Ночевать будем, у говицы к парткам пришьём, да раны замотаем онучами, мат их поперёк. До да Свияги сколь засик воровских брать пришлось до да Свияги трижды солоней нахлебались. Стрельцы и ратники натащили к берегу реки дерево, застучали топоры, вспыхнул огонь, мотая тени людей, лошадей, пушечных станков. На огни выходили раненные воеводы и разинцы, имнны раетерами. Борятинский здесь не боялся ушей. Солдаты его до любили. А языков не было пересказать его слова. Он плевался громко, материл Юрия Долгорукого, Урусова и Милославского, царскую родню. «За утро, паленый мышь, перейдем в Свиягу. Воры кинут под горье, без пушек завалом. Делать нечего, у нас бомбометчики, сорви башку. Тогда Милославский вылезет из своего курятника, а ты ему подавай тоже». Честь боевую полёна мышь. Зачнёт Сеунчеев к царю слать грамота за грамотой. Сами же, сидя в тепле, поди гузно опарили. Мне к царские дияки отписали: пиши-де через Кравчего, через Казань, сам день не суй нос. Мать вашу поперёк, а нафимы. У огня на толстом бревне князь сел, сняв шапку. вытащил из неё татарскую завяжшую в сукне стрелу, бросил в огонь. Православному палёному мышь, паганой наладил в образ ткнуть, да высоко взметнул. Борятинский отогреваясь, топырил длинные ноги в грубых сапогах. Ляшки его чёрные от пота лошадиного казались овчинными, так густо к ним налипло лошадиной шерсти. Разенцев сгоняли в один круг. Их никто не стерёг.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 с хромой ногой, перевязанной по колену тряпкой. Я, воевода Князь, видел такого. Ну, сказывай. В то время, как вору атаману неконченный до смерти рейтарин стрелил в ногу, да его лошади сломал пулей ногу же, и вор скатился с лошади, а казак-татарин его посёк саблей в голову. Атаман тот вор пал. А казак ещё ладил бить, и воровской Есаул мознул того казака. С плеч голову ссек. Голову ссек? Да, воеводы-князь, а ты чего глядел, палена мышь? Выбирался я из-под убитых, наших гору намастили, как с атаманом шли, и, выбравшись чуть не сгиб, поганые на то место пали тучей, и наших погнали в остаток. Жаль казака, непослушный, зато не холоп. Целоваться не полезет и битвы не боялся палёна мышь. Поди. Да вот. Кликни, кого лёгкого на конь, скажи, воевода, сорвите. Указал обоз двинуть к огням. Кормить людей и лошадей надо. Так да, бы у воры пушки сколь у нас, тогда в задуи щи ноги. Нечего было бы нам делать, пришлось бы ждать. Казак кончен, да атамана изломил. Скоро в бой не наладится. Потом наладится, да сила разбредется, ладно. Нынче битва наша, не думал я. Сорвите башку. Отряхнули с шеи того, кем бунты горят. А тех безликих передавлю, как в шеи. Заскрепели колеса обоза, потянуло к огням дегтем и хлебом. Заржали голодно лошади. Князь покосился на ближний огонь. там сплошь синели мундиры с жёлтыми пуговицами блестели шишаки безбородые люди курили пили водку говорили на чужом языке палёна мышь немчины таракани лапы греют и встал эй плотников сюда ставь к берегу ближи виселицы засверкали застучали топоры в чёрном стали вырастать белёсые столбы Воевода ходил, считал. «Сорок! Буде, паленая мышь! Можно и по два вешать на одной! Ну-ка, воров казаков, вешай! Стрельцов сечь будем, подводи!» Стрельцы из царских стали подводить и выталкивать перед воеводу к ярким огням раненых стрельцов и мужиков с горожанами Чуваший и Татар, Воевода из стертых ножен выдернул дамасскую саблю. Сверкнула сабля. Раз скользнула с плеча разинца голова, затрещала в огне костра. Скотина удумала легаться, палёна мышь. А с правой бы его и нет, лаптем вошь не убьёшь. Ушек не трогати надывилы, да и другого. Снова сверкнула сабля Борятинского. цела в стрельца, осела вниз, по телу сползла голова к ногам воеводы. Воевода пнул её, она откатилась. Симбирск строил Богданко Матвеев, сын Хитрово. Вы, воры, полё на мышь, осенью с подгорья ладили кремль забрать. Сорви башку. Голова третьего Разенца покатилась. Заманную Богданко вам ловушку срубил. Сколезнула на земь четвертая голова. «Брать Сенбирск с подгорье! Едино лишь хмельному можно!» — палена мышь. «Распится, глянет вверх, прочь побежит!» Солетела пятая голова. «С запада, вор, идти надо было! От этой воды свияга выше в Волге буровит! Давай сорвите! Долони в безделье ноют!» Снова стрелец перед воеводой. Рослый, широкий в плечах, руки скручены назад. Воевода занёс саблю, опустил, шагнул ближе, глянул в лицо, крикнул: "Дай трубку мою, палёна мышь, или ж ты объелся человечины? Руки в путах, как дам. Снимите путы, эй!" Помощники воеводы срезали верёвку с рук стрельца. Он тряхнул правой рукой, повёл плечами. вытащил из штанов кисет, трубку, набил трубку табаком, шагнул к костру, закурил, плюнув и выпустив носом дым, сказал: "Дай покурить, бородатый чёрт, на том свете отпоштую, но нче тебе табак откажу, бери капштук". Трубка пылала в зубах стрельца, воего допопятился, взмахнул саблей: "Да куришь после" Голова сверкнула в чёрном воздухе с зажатой в зубах трубкой. Цяпнуло близко. Борятинский нагнулся, кряхтя, выдернул из мёртвых зубов трубку, обтёр чубок о полуа окровавленного кафтана, сел на своё прежнее место к огню, растопырил длинные ноги, свесив живот, стал курить. По его окровавленной бороде потекло Глядя редкими моргающими глазами в огонь, не поворачивая головы, приказал: Стрельцов, всеки, казаков вешей. Новые виселицы скрипели, болтались на них, крутились и дрыгали ноги в синих штанах, сапогах с подковками. Лиц не видно было. У огня недалеко тяпали катились головы разенцев, с удолыми за полночь. шла справа